И Сергея хватило желание бить, бить, бить это чужое дергающееся под ним тело, бить, пока оно дергается, пока живет. Он до крови закусил губу, дрожа от еле сдерживаемого бешенства и чувствуя, как горлу подступают комок и текут по щекам слезы. К нему подбежали и попытались оторвать от лежавшего на земле человека, но Сергей не сразу уступил их усилиям. Наконец он встал и увидел, как шатаясь, к нему подходит маленький бада Неожиданно обняв Сергея за шею, он припал к его груди и разрыдался. Кто-то негромко сказал: "Убит Леров, две пули", наповал». Одна за другой включив фары, подошли машины. "Сначала Гошу", негромко приказал Сергей. Ибада резко выпрямился. "Я сам понесу". Вместе понесем, Мурат. Сергей подозвал одного из сотрудников. "Вы остаетесь за старшего Усманом. Я буду там". Он направился через сад к калитке. Идти с темно было очень трудно. Ноги не слушались, больно ломило в висках, странная вялость разлилась по телу. В доме уже шел обыск. Утром Сергею на работу позвонила Мальцева. "Сергей Павлович, мне сказали, что вы не приходили ночевать, виновата, произнесла она. Но я все-таки...» Да-да, мы же условились», — ответил Сергей. "Приезжайте. Вы нам очень нужны". Он едва успел положить трубку, как в кабинет вошел Нуриманов. "Почему не едешь отдыхать, строго спросил он?" Сергей покачал головой. "Сперва мы его вместе допросим". Нуриманов внимательно посмотрел на него и вздохнул, поняв, что спорить бесполезно. Он подсел к столу и вынул пачку сигарет. "Кури, твои давно кончились". "Значит так. Прежде всего, что дал обыск?" Спустя некоторое время в кабинет ввели невысокого плотного человека лет 40 с круглым лицом, на котором острый нос, щелочки глаз под тонкими бровями, ниточки усов казались нанесенными тушью. Только пухлые сочные губы, сейчас плотно сжатые, нарушали это впечатление. Мариманн жестом указал ему на стул перед собой. В стороне на диване сидел Сергей. Человек скользнул по нему острым как бритва взглядом и узнав, поспешно отвел глаза. При этом он невольно пошевелил пальцами правой руки. Ему видно казалось, что они до сих пор еще не дошли с того момента, когда сидящий сейчас на диване усталый темноволосый человек с голубыми глазами и шрамом на левой щеке выбил у него из руки пистолет. Итак, Кадыров у вас в доме обнаружили наркотик в большом количестве. Сухо сказал Нориманов. В подвале установлены приспособления для его обработки. Там же, и в коридоре дома, особая сигнализация от калитки. Дальше он раскрыл лежавшую перед ним папку с бумагами. Вот показания вашего родственника Султанова. Он задержан вместе с вами. Скрыться на машине вы не успели. Нам знакома ваша синяя Волга. Дальше с этим же ровным ледяным тоном продолжал Нориманов Вот показания Карима Сафарова. Он во всем признался, Кадыров. Опознает вас Есенёнов из Борского, он, собственно, уже это сделал, пока правда по фотографии. Нами арестованы и другие члены вашей шайки. Это вы знаете. Так что ваших показаний нам даже не требуется. Их вы будете давать на суде. Вы там расскажете, как ловко маскировались в парке, как вы там перевыполняли план. Ещё вот так и. Как стали убийцей? Нуриманов на минуту умолк. «Сергей чувствовал, как сейчас тяжело этому сдержанному, многословному человеку. Худое лицо Нуриманова казалось таким менявшимся. Только из-под лохматых бровей недобро светились глаза. Да, стали убийцей, повторил Нуриманов. Сергеевич жестко поправил его, и были убийцей. Он встал, прошелся по кабинету и остановился перед Кадыровым. Тот опустил бритую голову, не отрываясь, смотрел на свои пальцы, которыми машинально шевелил все это время. «Вы торговали смертью, медленно произнес Сергей. Вынесли её людям. С этим теперь покончено, Кадыров, навсегда. Люди останутся в живых, и они будут здоровы, не запомните это. Совсем не хотел, совсем не думал, пробормотал Кадыров. Конечно, не думали. А хотели вы одного заработать. На чем угодно, только заработать. Кадыров яростно скрипнул зубами. Все в рот собаке. Язык вырву. Поздно, Кадыров. Все уже доказано, холодно возразил Найманов.